30. Эй, друг, позвал я через решётку. А вы кто вообще такие? Парень, один из тех, кто разнимал драку и надевал на меня наручники, встал со стула шерифа и подошёл ко мне. На куртке у него была приколота блестящая звезда. Смерив меня взглядом, парень сказал: "Я помощник шерифа. А вот кто ты?" Это он сам разберётся, когда придёт утром. Её думал, что Воттер, помощник шерифа. Воттер в штате, а мы добровольческая бригада, те, кому не плевать на город. Вот как. А я, детектив Пинёль, приехал. Да ты уже говорил, когда тебя вязали. Будь у тебя при себе документы, это бы сильно помогло делу. Но пока что ты Какой-то заезжий хрен, который устроил драку в баре. Драку начал не я, а мое удостоверение, видимо, осталось где-то там. «Ну да, тебя всего-то прокатили по полу, а ты выбил Касперу глаз». «Какая черт разница?» – поморщился я. «Он все равно сдохнет, не сегодня, а завтра. Ты глаза его видел?» Помощник шерифа несколько секунд молча на меня смотрел, потом буркнул: "Злоой ты, хрен заезжий" и пошёл обратно. "Слышь, да не хотел я ему глаз выбивать", крикнул я. "Меня ударили", я ответил. "Ну, немного погорячился. Вызови крея, он меня знает". "Закрой рот", последовал ответ. "Мне и так по твоей милости здесь ночь сидеть". Мог бы и не сидеть. Куда я денусь? Ах, хрен тебя знает. Но в мою смену точно никуда не денешься. Всё, притухни, попробую поспать. Дверь он не закрыл. Я видел освещённый настольной лампой прямоугольник через несколько решёток. По иронии судьбы я оказался в той самой клетке, в которой прежде сидел мой призрак. Револьвер у меня забрали. Бумажник тоже. В бумажнике была лишь фотокарточка Марии и ничего, что помогло бы установить мою личность. Значит, придётся провести здесь ночь. Вздохнув, я прошёлся по клетке, пнул вонючее ведро. Потише там долетел оклик. Угу. Я сел на нары, подпер подбородка руками, задумался. Это вот у меня никто не отнимет. Думать я могу в любом месте. И пусть 80% расследования оперативная работа, но оставшиеся 20 работа ума. Значит, Роух брал взятки, пробормотал я. Тогда получается, мотива у Боула не было. Какой смысл убивать Роуха, не зная, кто придёт на его место и как сложится с ним? Я имел удовольствие общаться с самыми разными бизнесменами, И вполне представляю, как они рассуждают в таких ситуациях. Впрочем, может, конечно, быть и так, что роух обнаглел, стал требовать слишком много, не давая взамен ничего сверх обычного. Но и в такой ситуации его скорее бы припугнули. Впрочем, я всё равно, ведь ничего не знаю наверняка. Одно точно. Убийство Бернарда было хорошо спланировано. и виртуозно исполнена. В состоянии аффекта такие дела не делаются. Было бы соблазнительно притянуть сюда Боула в качестве заказчика. "Закозуха", пробормотал я, постукивая носком туфли по полу. "Дерьмо. Хуже заказного убийства быть ничего не может. Мотив отдельно, исполнитель отдельно. И как правило, друг друга они даже не знают". То есть по цене одного расследования получаем сразу два. Как говорят в рекламе, улыбающиеся домохозяйки, обнимаясь с пачкой очередного лучшего во вселенной стирального порошка. И всё это чрезвычайно плохо резонирует с моими планами покинуть этот город как можно скорее. В очередной раз стукнув носком туфли по полу, я услышал ответный стук из за Стук повторился. Я поднял голову. Он стоял передо мной, внутри клетки, постукивал посохом по полу, глядя вниз, как будто в глубокой задумчивости. Ты так хотел посадить кого-то в клетку, что оказался в ней сам, сказал шаман. Я покрутил головой, закрыл глаза, снова их открыл. Одно дело ведение о природе которого я знаю, и совсем другое, когда ведение приходит вот так, без всякого предупреждения. "Эй, парень!" крикнул я. "Эй, ты, там, помощник шерифа." Он не слышит, сказал шаман и поднял голову. Я встретил его взгляд. Глаза были усталыми, спокойными, "Кто ты такой?" прошептал я. "Это ты убил Бернарда?" Его губы тронула улыбка. "Убил. А можно ли вообще убить человека? Я склонен считать, что человек сам убивает себя, когда ему это больше всего необходимо." "Что за бред?" "Ты думаешь, бред?" И видеть перед собой того, кого здесь быть не может, шаман сел. Там не было ни скамейки, ни чего такого, но он сел, будто на невидимый стул. Бред создать в своей голове мир и в этот мир уверовать, как в единственно возможный. Ты никогда не сумеешь найти убийцу, сыщик, потому что не понимаешь главного. Чего же я не понимаю? Убийцы нет. Есть труп. И где же он? Я вздрогнул. Кровь резко отхлынула от лица, кулаки сжались. Его крайне удачно сожрали жуки навозники, которых кто-то подсадил в гроб. Ты случайно ничего об этом не знаешь? Шаман вновь улыбнулся. Мои знания не сделают тебя счастливым, сыщик. Я хочу, чтобы ты вернулся домой. Что мне тебе дать, чтобы ты удовлетворил моё желание? Ответа, твёрдо сказал я. Доказательство. Я уеду отсюда либо с убийцей, либо в гробу. В этот раз шаман долго молчал. Мне жаль тебя, человек, сказал он наконец и встал. Ты такой же, как все эти люди. Они так жаждут обладать алмазами, что не замечают, как эти алмазы пьют их жизни. Алмазы, что? Песок. С этими словами шаман поднял посох и разжал руку. Бусых скользнул по сухой старческой ладони и ударил концом в пол. От удара, как будто треснул пол, и во все стороны полетела бетонная крошка. Нет, не бетонная. Я подался вперёд, широко раскрыв глаза. По полу моей камеры прыгали, разлетаясь в разные стороны, маленькие прозрачные камешки. Они так быстро и крепко приковывали моё внимание, что я не сразу заметил, что шаман исчез. И снова был один в камере. Эй, там послышался оклик помощника шерифа. Потише. Не заставляй тебя успокаивать. Прости, друг, откликнулся я, и я опустился на колени.